«Петр, — говорил он, — подал пример, что имеет право сделать отец с бунтующимся сыном. То же самое, наоборот, может сделать и сын с бунтующимся отцом своим подданным. Принц Антон до сих пор рассчитывал на Венский двор, но теперь он увидел, что этой опоры для него не существует. Мы не только совершенно отстранили партию, преданную ему или его жене, но вообще можем сказать...» что дело наше выиграно. С некоторыми нужными людьми Бестужев впускался и в дальнейшей откровенности. Он говорил, что рисковал своей головой и не имел ни одной минуты спокойной в первые три дня после кончины императрицы, так как знал свойства русского народа. По первому толчку этот народ в состоянии принять что-нибудь решительное, но потом, только прошла первая минута, делается совершенно апатичным и послушным. Таким образом, в деле признания Берона регентом нужно было пустить в ход необыкновенную быстроту. Для этого, еще при жизни императрицы, Бестужев изготовил манифест о регентстве. Его напечатали в «Ночь смерти императрицы» вместе с присяжную формою. Приводить к присяге должно быть тотчас же, не дожидаясь того, чтобы какие-нибудь беспутные головы успели что-либо затеять. Важные и страшные были минуты. Событие великое. Петербург населен обильно, так что нечего удивляться, если нашлось несколько недовольных. Странно только, что не оказалось их гораздо больше. Ну вот теперь все успокоено, Цель достигнута, будущее обеспечено. Теперь, заканчивал Бестужев свою исповедь, остается делать одно — щедро награждать благонамеренных и строго наказывать тех, в ком будет замечено дурное направление. Бестужев мог говорить все, что ему угодно. Мог успокаивать и себя, и Берона, и всех, кого ему нужно было успокоить. Но все же всякий разумный и наблюдательный человек хорошо видел и понимал, что положение регента далеко не прочно. Что такое было открыто? Вовсе не серьезный заговор, а просто неосторожные слова некоторых молодых солдат и офицеров, которые в первом полу негодования не удержались не дождались удобного случая, не высмотрели себе надежного вожака. Но наблюдательные люди, прислушивавшиеся к общественному настроению, ясно видели, что пройдет еще немного времени, соберется серьезная и осторожная партия, найдется ей способный решительный вожак и следует ожидать очень важных событий. Конечно, из лиц, близко стоявших к герцогу Курлянскому, были такие, которые это понимали, но ни один человек не нашел нужным предостеречь регента, обратить его внимание на некоторые знаменательные факты, и он оставался в сладкой уверенности, что победил своих врагов и очистил себе широкую дорогу. Давно уж он не был в таком счастливом настроении духа. Он только негодовал на себя за то, как мог допустить в себя такую слабость, смутиться, испугаться. Ему хотелось окончательно позабыть о днях этой слабости, наглядно доказать самому себе, на какой недостижимой высоте стоит он и как твердое его положение. Он хотел показать это, конечно, И иностранным резидентам, для того, чтобы при дворах Европы утвердилось настоящее и должное о нем мнение. Как же это сделать? Есть один способ показать себя в полном блеске. Это собрать у себя во дворце всех сановников, принца и принцессу Брауншвейкских, цесаревну Елизавету, унизить Брауншвейгских публично. Но теперь... Сделать это было трудно. Нельзя же давать бал, когда чуть ли не вчера предана земле императрица. «Ну, бал не бал, а собрать всех все же можно», — решил, наконец, Берон и стал рассылать всем приглашение в такой форме, что каждый не знал, зачем его приглашают, и во всяком случае не ожидал найти во дворце регента большого собрания. Вечером 5 ноября все покои летнего дворца осветились. Впрочем, освещение было неяркое, да и вообще все было так устроено, что дворец вовсе не имел праздничного вида. Многочисленная прислуга была в глубочайшем трауре. Всем было приказано говорить как можно тише и шуметь как можно меньше. Скоро стали съезжаться приглашенные. Приехал и принц Антон с Анной Леопольдовной, и Юлиана Мэнгден, и цесаревна. Приехали кабинет министры, за исключением Остермана. Он лежал, запершись в своей комнате. Приехали посланники».